Жил-был пёс. Звали его Барбос. И жил он, между прочим, не в тесной сырой конуре, а в большом и тёплом доме. Хозяин его, дедушка Иван Михайлович был мужиком что надо. Кормил три раза в день, гулять отпускал хоть до вечера. И не бронил почем зря. В общем, не жизнь, а малина. Вот собрался как-то раз дедушка в город по делам. Подозвал он себе Барбоса. Ну что, не нагулялся? До 6 часов остаешься за хозяина. Дедушка ушел. а Барбос остался один. Походив из угла в угол, он заскучал, взобрался на подоконник и стал смотреть в окно. В это время... Мимо пробегал Бобик, лохматый дворовый пёс, друг Барбоса. Эй! Бобик! Куда бежишь? А никуда. Так бегусь я просто. А ты чего дома сидишь? Побежали вместе? Мне нельзя. Я тут остался за хозяина. Слушай, приходи ко мне в гости. А никто не прогонит? Ну что ты! Дедушка только вечером придет! Давай! Прыгай прямо в окно! Бобби прыгнул в окно, приземлился на паркет и удивленно огляделся по сторонам. Да! Хорошая конура! Большая! Не то, что у меня. Чудак, это не конура, это квартира. Две комнаты с кухней, это еще ванная. Ходи, где хочешь. Неожиданно Бобик насторожился и зарычал. Шерсть у него а. на загривке встала дыбом. Ты чего? А вон. Ну Что? Веник, как веник. Что то понимаешь в жизни? разу разве никогда этой штукой не попадало? Еще чего не хватало. В этот момент настенные часы пробили полдень. Бобик вздрогнул и Ой. поджал уши. Что это? Все тик-так, да тик-так. А не зубы Но это же часы. Ты что, часы никогда не видел? Нет. А для чего они? Ну, вот это такая штука. Это такая штука, понимаешь? Часы. Они ходят. Как ходят? У них нет лап ни одной. Ну, как тебе объяснить? Ну, это Только так говорится, что они ходят, а на самом деле они стучат, стучат, а потом начинают бить. Ого, они еще дерутся? Да нет, но бить это значит звонить. Бам-бам Сам я только что слышал А это что? Холодильник а... Нужная, понимаешь, вещь Положишь туда, например, сосиску И она у тебя лежит сколько угодно У меня бы не лежала Я бы с ней живо Сыру хочешь? Спрашиваешь или котлету или котлету а чего больше а всего побольше побольше сырую котлет побольше приятели достали из холодильника сыр котлеты колбасу и устроили славную пирушшку наевшись до отвалу бобик глубоко вздохнул и почесал за ухом тебя хорошо живется у тебя все есть да я не жалуюсь Хочу котлеты ем, хочу кисель пью. Хочу в окно смотрю, хочу на этом, на траммак... На трансистер играю. А хочу на кровать валяю. А тебе дедушка позволяет? А что мне дедушка? Подумаешь, дедушка! Здесь вот все-все мое! Стол мой, Что в холодильнике тоже моё Барбос так разошелся Что смахнул со стола Кастрюлю с малиновым киселем Жалко а -а -а! У меня еще есть Захмелев от сытной еды Приятели решили устроить танцы Они так лихо отплясывали, что перевернули вверх дном весь дом. Ну, хватит на первый раз. Уставшие и запыхавшиеся Бобик с Барбосом поплелись в спальню и бухнулись прямо на дедушкину кровать. Хорошо. А дедушка где спит? Какой дедушка? а где дедушка. А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его великом. Это правильно. Вскоре приятели уснули, и им приснился сладкий сон. Будто бы идут они по большому зеленому парку И ведут на поводке Барбоскиного дедушку Человек, собаки, друг Человек, собаки, друг Это знаю все вокруг Это знают все вокруг Понятно всем, как дважды два Нет добрее существа Лапу первым подает Лапу первым Волю нервам, не Волю нервам не даёт Волю нервам не даёт Ещё никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал, зарычал. Он не ларит, не кусается На прохожих не бросается О, И на кошек ноль внимания вот, вот это воспитание Так и спали бы, друзья Если бы не вернулся из города дедушка Вступив в порог, он поскользнулся и упал в кисельную лужу. Кужих, царящий вокруг переполох, дедушка схватил вень и начал гонять Бобика с Барбосом по всей комнате. Собаки выпрыгнули в окно и бросились на утёк. На следующее утро В дверь дедушкиной квартиры Постучали Иду, иду Сейчас открою На пороге Виновато, понурив головы Стояли Бобик с Барбосом И держали в зубах Любимый еду в